Неожиданно она оказалась под тучами и летела уже над самой землей. Внизу мелькали деревья и скалы, реки хижины, бесцветные и почти неразличимые во мраке бури, которая обескровила их и заставила весь мир сжаться от страха перед ее черным великолепием. Впереди вставала глаз гора, гора с красным оком, бездумно глядящим во мрак, и зрачок этого ока вспыхивал снова и снова. Ведьма полетела туда, медленно развернулась на границе почвы и скал, мягко приземлилась на ноги, на свои красновато-коричневые босые ступни и устремилась в свое убежище. Завеса смерти зажужжала, но узнала хозяйку, и вместо того, чтобы укусить, закрыла свою невидимую пасть. В первое время, после того, как Черин создала завесу смерти, камни у подножия скалы были завалены останками тех, кто осмелился попытаться пройти сквозь этот невидимый барьер в надежде завладеть пещерой багровой ведьмы и нежным телом ее хозяйки. Но теперь, поскольку примеры были слишком наглядными, Подножие скалы оставалось чистым, а неприкосновенность её жилища была гарантирована. В чёрном полированном камне пола отражались языки пламени очага. Черин могла бы сотворить вечный свет. Это умение не входило в утраченное искусство. Но живое пламя было чем-то особенным. и оно будило в ней чувства, которых не могли разбудить голубые холодные з в ё з д ы квази огня. Но сейчас огонь в очаге был необязателен. Пламени горящего в е ё глазах хватило, чтобы осветить пещеру. Огня ненависти, хорошо вскормленной, заботливо взращенной ненависти. «Я его проучу!» выкрикнула она самой себе. Будучи красивой, ч е р и н как ни странно, оставалась одинокой. Она не искала ничего общества, довольствуясь тем, что давала ей ее магия. Будучи горячей, она изо всех сил старалась казаться бесстрастной и прослыла одной из самых причудливых и холодных гордячек во всем королевстве. Она остановилась перед котлом с ярко-зелёной жидкостью, поверхность которой о т р а ж а л а её лицо так же подробно, как самое лучшее зеркало. Это было прекрасное лицо, прелестное лицо. Чёрные, как полночь, волосы в беспорядке велись вокруг идеально красивого лица, зелёных-призелёных глаз, непокорно вздёрнутого носика, и пухлых, словно наполненных мёдом губ. Её голос метался от ярости до н а э л е к т р и л и з о в а н н о г о спокойствия, от острого, как бритва ужаса, до монотонного завывания ветра. «Я, ведьма глаз горы, багровая ведьма, Чирин, дочь Малгей, повелеваю тебе показать мне то, что я желаю увидеть». Она прикрыла свои сияющие, как драгоценные камни, глаза и нахмурила лоб. Жидкость пошла пузырями, вспенилась, и бурля стала подниматься к краю котла, прилипая к его бокам, словно намагниченная. Потом пузырьки начали постепенно уменьшаться, и, наконец, поверхность жидкости, успокоившись, снова стала гладкой. Но в ней уже не отражались ни прелестное личико Черин, ни изящный изгиб её шеи, ни вызывающая высокая грудь. Сейчас по зелёной глади проплывали другие картины. Черин глядела во все глаза и вместо своего отражения видела мужчину и с ним дракона.